Глава 10. Дэйн. Когда уже убийцы, научатся нормально избавляться от тел. Столько вариантов. Болото, крокодилы, свиньи, кислота. Да хотя бы буррито. Дэйн Холт. Может, рано я решил сорвать наше прикрытие. Тем более, что объект, из-за которого мы с Бойди оказались в этой заднице, все еще не разработан и остается в подвешенном состоянии. Блау по головке точно не погладит. Но по-другому организовать всю эту хренову толпу и разобраться с трупом у нас бы не вышло. Внимание присутствующих устремилось к значку, что я сжимал в руках, и только две сестрички-эльфийки с круглыми как блюдца глазами смотрели друг на друга. Старшая – что после первой же встречи прочно обосновалась в моих мыслях, прикусила нижнюю губу и посильнее укуталась в одеяло. Лютик. На вид хрупкая и беззащитная. Правда, только на вид. Горло судорожно дергалось. Во взгляде отчетливо читался страх. Проклятие. Как бы я хотел залезть к ней в голову и узнать все ее сокровенные тайны. А то, что их у нее немало, ясно даже самому наивному глупцу. Как уже сказал вам офицер Омелли, нам нужно взглянуть на тело и предполагаемое место преступления. Убедиться, что смерть произошла по естественным причинам, а если нет, заняться поиском улик. Так что прошу всех разойтись и не мешать следствию. «А если...» – мелкая из эльфиек... Марисоль, если я не ошибаюсь, выступила вперед. «Если его убили, вы устроите нам допрос?» «Мы соберем данные всех постояльцев отеля и да, придется каждому рассказать, где он находился ночью и кто может это подтвердить». Сёстры снова как-то подозрительно переглянулись и первыми зашагали к выходу. Лестничный проем был достаточно узким для троих, проходя мимо… Лютиэль случайно коснулась меня плечом, вздрогнула, но даже не оглянулась. Вслед за ними двинулись остальные. А замыкал шествие, не сводящий с меня и фея, неприязненного взгляда ублюдок Свонсон. «Как же ты вовремя, приятель!» Закрывая дверь в номер, где лежал мертвец, Бойди прислонился к ней спиной и скрестил руки на груди. «Они меня чуть...» «Не отфранкенштейни ли?» «Тебе бы не повредило», бросил я, оценивая распростертое на кровати тело, что лежало лицом вверх. «Тело опознала жена. Оно принадлежит оборотню Томасу Войсону. Видимых следов насильственной смерти?» «Нет». Я вытащил из кармана заранее прихваченные с собой перчатки, надел сам и кинул запасные фею. Подойдя к кровати... Бойди вытащил из кармана мобильный и нащелкал несколько фото. Затем перевернул мужика лицом вниз и сделал то же самое. «Может, сердце прихватило?» – предположил он. «Я спросил у Иты, были ли у него проблемы со здоровьем. Но она ничего такого не знает». «Это она обнаружила тело?» «Нет, горничная. Когда делала обход». «Ита обмолвилась, что они вроде как расстались вчера вечером, и он снял для себя этот номер. Но я думаю, все херня. И это он ее бросил». «С чего ты взял?» – удивленно поинтересовался я, вспоминая фигуристую фею. «Из-за этого ее трагического мы расстались», – передразнил Омелли ее тонкий голос. «В таких делах не бывает никаких мы». Всегда кто-то кого-то бросает. И узнать, кого именно бросили, легче легкого. Именно он употребляет это мы. «Чувак, иногда я тебя реально боюсь», — хмыкнул я, подходя ближе. Пока я занимался трупом, Бойди исследовал постель, проверил шкафчики, вещи оборотня и, закончив, полез под кровать, откуда тут же принялся ныть. «Дерьмо!» Как же сложно без группы зачистки. Лет сто назад никаких групп зачисток и в помине не было, но преступления как-то раскрывались. Лет сто назад люди мыли задницу раз в месяц и считали, что в воде живут бесы. Заканчивай, умник. Достал уже. Не ври, ты меня обожаешь. Если бы у тебя был хомяк, «Я выбрал бы хомяка». Из-под кровати раздалось что-то между хрюканьем и хмыканьем. «Как насчет секса?» – ошарашил он меня после продолжительной паузы. «Прости, но я еще не готов перевести наши отношения в новую плоскость». «Я имел в виду, что чувак мог откинуться из-за секса». Он поднялся с пола, держа кончиками пальцев использованную резинку. Мы дружно перевели взгляд на мёртвого мужика. «Кажется, наш приятель выбрал не ту дырку», – протянул я. «И она его грохнула?» «Как вариант!» «Ну и куда его теперь?» Бойди подошёл к окну и выглянул наружу. «Сомневаюсь, что у них в отеле достаточно вместительные холодильники». «Обойдёмся без холодильников», – пожал я плечами. Вытащим на улицу, закопаем в снег, а как спадет метель, вызовем подкрепление. А остальным что скажем? Что точную причину смерти установит вскрытие, но на всякий случай убийство со счетов лучше не списывать. «Значит, в планах допрос?» уныло вздохнул Омелли. «Предлагаю разделить гостей. Камень, ножницы, бумага? «Ну уж нет. На мне первый и второй этажи, на тебе третий». «Так нечестно. Тебе горячие эльфийки, а мне мудак Свонсон?» «Судьба несправедлива». «Ты уже второй, кто говорит мне сегодня эту грёбаную фразу. Ну хоть подстрахуй меня с ним. Боюсь, если он выведет из себя, я не выдержу и придушу его». «Сам разбирайся. У меня куча дел». «Спасибо!» – обиделся фей. «Хорошо иметь друзей!» Завернув тело в мусорные мешки и оттащив его за дом, где оставили на деревянном поддоне для бревен, мы с Бойди разошлись по этажам. Я решил начать со второго. Переговорил с Ворфом, командировочной парочкой, орком и семейством с детьми. Собрал контактную информацию. Послушал, до скуки идентичные ответы. Поужинали, легли спать, ничего не знаем. И спустился вниз. Фурин с матерью и горничной где-то носила. Синекрылая фея еще толком не пришла в себя. Оставалась последняя комната, где жила со своей сестрой одна ершистая, как высокогорный снег, эльфийка, чья противоречивая натура – Скрывало множество тайн На стук ответили не сразу Я даже решил, что внутри никого нет А когда собрался уходить Щелкнул замок Со скрипом приоткрылась дверь И изнутри пахнуло вишней Когда уже мать его привыкну На плечи все еще было накинуто теплое одеяло Волосы собраны в привычные косы Розовые губы недовольно поджаты. Взгляд, каким меня с порога окинула Лютиэль, сквозил враждебностью и... Страхом. Что, надо признать, мне категорически не понравилось. Неужели девчонка как-то замешана в нашем текущем деле? Странно. Вот кого уж точно бы не стал подозревать, и не потому, что она вся такая милая и непорочная. Совсем нет. Просто у Лютика есть принципы. Я их за чую, и в них не входит разовый перепих с женатым мужиком. А вот в том, что она способна на убийство, даже не сомневался. Надо поговорить насчет случившегося. Дождавшись, когда она отойдет в сторону, я прошел внутрь и огляделся. Кроме нас в комнате никого не было. Кровать все еще не застелена, Вещи свисали со стула, а к стене был прислонен увесистый черный рюкзак. «Переезжаете?» «С чего ты взял?» Нахмурилась она и, закрыв дверь, подошла к кровати. «Рюкзак тяжеловат. Что внутри?» «Где-то двадцать фунтов. Не твоих блохастых дел!» Огрызнулась она, тряхнув головой. «Еще вопросы?» «Ага. Где твоя сестра?» «В обеденном зале. Мы не успели позавтракать, она пошла за едой. Если это все, можешь идти. Мы всю ночь провели в этой комнате и ничего не знаем о случившемся». «Я заметил, как вы переглянулись, когда увидели мой значок. Я подошел к ней вплотную, ожидая, что отступит». Но девчонка была не испугливых. Вы чего-то боитесь? И ваш страх связан с моей работой. Много на себя берешь», — скривила она свои идеальные губы. Мне плевать, кто ты. Просто держись подальше от меня и моей сестры. Почему ты такая колючая? хмыкнул я и убрал упавшую ей на лицо светлую прядь. Эльфийка дёрнулась, но не отступила. «Я бы с радостью держался от тебя подальше, как от очень большой ошибки. Но мне кажется, уже поздно». Несмотря на резко залевшие щёки, лютель быстро справилась с эмоциями. «По-моему, это твои личные проблемы. Я не слепой идиот и вижу, что это взаимно. Но ты почему-то сдерживаешь себя». «Будто ждёшь какого-то подвоха!» «Его нет, Лютик! Кроме всего прочего, я просто хочу тебе помочь!» Она сглотнула. «Мне не нужна твоя помощь! А то, что я не падаю в объятия первого встречного красавчика, не значит, что я колючая!» Возмущённо процедила она и тут же прикусила губу. «Так ты считаешь меня красавчиком?» Настроение заметно скакнуло вверх. «А остальную речь ты пропустил мимо ушей?» «Запомнил только самое интересное». Раздраженно фыркнув, она ткнула в мою грудь указательным пальцем. «Я не доверяю копам, Холт. В большинстве своем вы скользкие и продажные, как крылатые шлюхи. Мне приходилось с вами сталкиваться. И не раз». Всё заканчивалось плохо для меня. Если того парня, Томаса, действительно убили, потряси своего приятеля, ведь это ему строила глазки Ита, пытаясь заставить мужа ревновать. Злая улыбка на красивом лице вывела меня из себя. Зверь внутри оскалился, готовый к прыжку присел на задние лапы. Пришлось резко одёрнуть. Поддавшись вперед, я обхватил рукой ее шею и притянул к себе соблазнительное тело. Между нашими губами оставались считанные дюймы, и я едва сдерживался, чтобы не впиться со всей силы в ее пухлый рот. «Если ты ждешь подходящего момента, чтобы свалить...» «То это он!» — прошептала она, не сводя с меня упрямого взгляда. «Я больше не буду отвечать на твои вопросы. Как-то ты не сильно похож на ответственного блюстителя порядка». «Ты права. Я вряд ли войду в историю, как лучший коп на свете», усмехнулся я и закончил уже хриплым шепотом. «Но в тебя-то я точно войду». «Мечтай». Она судорожно облизнула нижнюю губу. Каждую секунду. Когда я почти уже спустил себя с поводка, в дверь громко постучали. Лютик резко оттолкнула меня, отошла подальше и быстро поправила сползшие с плеч одеяло. «Кто там?» «Мисс лютель «Это я!» «Фурин!» Раздался снаружи голос гномки. «Принесла сменное белье. Можете войти». Эльфийка отступила еще на несколько шагов. Приоткрылась входная дверь. В образовавшуюся щель просунулась сначала стопка простыней, а за ней и хозяйка отеля, что при виде меня застыла на месте, смешно хлопая глазами. «Простите, я не знала, что вы не одна». «Мистер Холт уже уходит», — поспешно заверила ее Лютик, бросив на меня говорящий «проваливай уже взгляд». Он зашел задать несколько вопросов по поводу случившегося сегодня ночью. «Ах, мистер Войсон!» Сложив белье на кровать, Фурин грустно покачала головой. «Какое несчастье! Вы так и не выяснили, что произошло!» «К сожалению, нет», — пожал я плечами. видимых следов насильственной смерти не обнаружено. Вполне возможно, причины естественные. Но узнаем уже на вскрытии. Как известно, среди гостей нет никого с медицинским образованием, а значит, нам остается только ждать. Бедняжка Милли до сих пор не в себе. Моя мама утащила ее на кухню и поет успокаивающим чаем. Миссис Войсон, Закрылась в комнате и никого не пускает. Проклятая метель. Если бы не она, мы могли бы вызвать для нее психолога. Несчастная девушка. В одночасье лишится любимого мужа. Это травма на всю жизнь. Не успела она закончить, как дверь снова заскрипела и в комнату, удерживая деревянный поднос, на котором были расставлены тарелки и стаканы, вошла младшая из сестер Эльфиек. «Из-за всей этой утренней суеты в обеденном зале не души, так что я прихватила все самое вкусненькое». «Ой!» — воскликнула она, едва не уронив свою ношу, когда подняла голову и увидела, что в комнате помимо них с сестрой имеются еще гости. И если Кфурин у нее не было никаких претензий, в мою сторону — Полетели враждебные стрелы. А ей-то я когда успел насолить? Или не любовь к копам, это у них семейная? Пауза затягивалась. Теперь уже три пары глаз сверлили меня вопрошающими, что я все еще здесь делаю, взглядами. И прерывать возникшую тишину почему-то не спешили. Мне нужно было либо срочно свалить, либо открыть рот. Я выбрал второе. Это я такой чувствительный? Или в комнате возникла какая-то напряженность? Что ты здесь забыл? Положив на пол под нос, Марисоль встала перед сестрой, словно пытаясь ее защитить. Мы с офицером Омелли проводим опрос постояльцев по поводу смерти мистера Войсона. Я зашел задать вам с сестрой пару вопросов. «Я уже сказала Дейну, что мы всю ночь провели здесь и никуда не выходили». Лютель успокаивающим жестом сжала ладонью плечо сестры, затем снова повернулась ко мне. «Больше помочь ничем не можем». Внезапно снаружи раздался грохот, а за ним последовал еще один. Бросившись вперед, я первым вылетел за дверь и затормозил только у лестницы, когда к моим ногам сверху скатился не подававший признаков жизни Свонсон. Следом за ним по ступенькам спускался фей и сжимал рукой нос, с которого на пол капала кровь. За спиной кто-то ахнул. Это оказалось, едва не вписавшаяся в мою спину Марисоль, чьи глаза выражали неподдельный ужас. «Что с носом?» спросил я у остановившегося на последней ступени приятеля. Попытался сломать им кулак этого придурка. Кивнул он на бесчувственное тело. На хрена? Я не виноват. Он вывел меня из себя. Включился режим хладнокровный убийца приятной резни. Да не переживай ты так. Живой он. «Недельку под себя походит, глядишь, спесь и поубавится. И вообще, это ты виноват. Я же просил пойти со мной».